Глава 16. «Неожиданная встреча». Я убрала сумку в свою комнату. Комнату закрыла и улеглась на свою постель. «Ты ему веришь?» — снова спрашивает Марта. «А ты нет?» — с любопытством смотрю на козу. Она подошла и положила голову около меня так, чтобы я могла ее погладить. Она вообще стала довольно ласковой и очень любила, когда я ее глажу. «Что-то в этой истории нечисто». — хмыкает многозначительно коза. — Пока ты будешь круги у озера наматывать, я на разведку смотаюсь. — Только никого не бодать и не нападать, — грожу я ей пальцем. — Само собой, — ворчит Марта. — Ага, а то я тебя не знаю, — закатываю глаза. — Ладно, отдыхай давай, а то я видела, как ты бежала. Я думала, что серьезное случилось, — ворчит Марта. — Кстати, а ты чего так бежала? Да эти старушки-сплетницы сказали, что в долине шпион короля. Вот я на нашего подкидыша и подумала. Усмехаюсь. А сейчас ты уже так не думаешь? Хмурится Марта. Не знаю. Одно другому не мешает. Пожимаю плечами. И в самом деле, что это я успокоилась так? Может, он и есть шпион? Встряхнула головой. Нет, не похож он на шпиона. Или он актер хороший? Не хочу думать о плохом. Встаю и, накинув теплую шаль, выхожу из комнаты. Теодор что-то кошеварил на кухне. К слову, он довольно часто готовил, и получалось вкусно. А я вышла на улицу. Прошлась мимо грядок, мимо зарастающего лопухами пустыря к лесочку. Я там последнее время часто гуляла. Даже тропинки вытоптала. Там дышалось так легко и хорошо, что не хотелось уходить. Марта бодро вышагивала рядом. Теодор соорудил под деревом лавочку, и я часто там сидела отдыхала. Вот и сейчас устроилась поудобнее и задумалась. С грустью вспоминала Брайана. «Интересно, как он там? Сколько уже месяцев прошло, как он уехал?» «Четвертый пошел». Легко было отследить по сроку беременности. Положила руки на маленький животик и представила своего малыша. «Интересно, кто это будет, мальчик или девочка?» «Кажется, гость пожаловал». Ворчит Марта, что лежала у меня в ногах. «С чего ты взяла?» Я посмотрела в сторону домика, но толком так ничего и не увидела. «Слышу, как конь заржал», — отвечает Марта и вытягивает мордашку. «И что-то у этого коня знакомое ржание». «В смысле знакомое?» Я растерянно уставилась на козу. «Посиди-ка здесь, я мигом». И Марта вскочила и бодро понеслась в сторону дома. Я удивленно проводила ее взглядом. И что она так убежала? Что значит «ржание» у коня знакомое? Она что, с конями тесно общалась? Да, она кроме коня Брояна и не знает-то никаких коней. «Хонь про Эта мысль как кипятком ошпарила меня, и я, вскочив, рванула в сторону дома. Я пыталась идти, но когда увидела идущего быстрым шагом мне навстречу мужчину, сорвалась на бег. Он тоже побежал и подхватил меня на руки, а я обняла его за шею. Смеялась и плакала одновременно, а мужчина кружил меня. В какой-то момент мы замерли и оба замолчали, словно не могли поверить в реальность происходящего. «Как ты здесь оказался?» Я пытаюсь прийти в себя, но все трогаю Брайана за лицо и плечи, не в силах поверить, что это он. Он вернулся за мной. «Приехал за тобой, как и обещал». Вдруг мужчина встает на колено и достает из кармана кольцо. Протягивает его мне. «Кошкина Майя Леопольдовна. Ты станешь моей женой». «Да». Я радостно засмеялась. «Но как же твоя невеста? Что вообще произошло?» Мужчина надевает мне на палец кольцо и, подхватив на руки, целует, прекращая поток вопросов. «Я люблю тебя. Остальное все неважно». «Но как же...» Я растерялась, когда Брайан понес меня к дому. «Зайдем в дом, и я тебе все расскажу», — предлагает мужчина. «А я вспоминаю, что у меня Теодор, который ждет своего гостя. Или, может, уже с гостем. В общем, возникает несколько неловкая ситуация». И даже если Брайан все поймет правильно, то все равно поговорить нормально не получится. «Давай лучше в лес пойдем, там есть лавочка. Посидим, поговорим, предлагаю, косясь на дом». «А что такое? Ты Теодора стесняешься?» Усмехается мужчина. «Ты знаком с Теодором?» Моему удивлению нет предела. «Конечно знаком. Это же мой слуга», посмеивается мужчина. «Слуга?» Я повторяю за ним слова, как попугай. «Да, это мой слуга, которого я прислал сюда, чтобы он присматривал за тобой». Брайан снова обнимает меня и прижимает к себе. «Не мог же я тебя одну здесь оставить?» «Ты прислал слугу за мной присматривать?» «Я в шоке». «Так вот, кому он писал письма в столицу». «А ты откуда знаешь, что он письма мне писал?» Настала очередь Брайана удивляться. «У меня своя разведка есть. Посмеиваюсь». Становится так приятно, что обо мне думали и заботились, даже когда я об этом не просила и даже не подозревала. А зачем эта легенда была нужна с покупкой дома Бруно? Это не легенда. Я его и в самом деле ему купил. Усмехается мужчина. Ну, идем в дом. Я там все расскажу. Мы зашли в дом и встретили Теодора, которого Марта загнала зачем-то на шкаф. Что здесь происходит? Я растерянно смотрю на козу. Признаться, я совершенно не удивлен. Усмехается Брайан. «Да вот, пыталась выгнать его, чтобы Брайан не нашел его здесь суетящимся за столом, и чтоб не подумал, что ты нового мужика завела. Этот подкидыш у Бодис залез на шкаф и не понимает, что пора вещички собирать». Ворчит Марта так, чтобы слышала ее только я. «Все же не стоит Теодору знать, что у меня тут говорящая коза по хозяйству шуршит». «Теодор, спускайся», просит Брайан. «Так вы знакомы?» Марта тоже возмущена. Коза тебя не тронет. Вы уверены? С опаской косится на животное мужчина. Она мне обещала. Посмеивается Стеринг. Господин, это не смешно. Жалуется Теодор. Знали бы вы, как она больно бодается. Знаю, дружище, знаю. Посмеивается Брайан. Спускайся, не бойся. Мужчина спускается и, косясь на козу, выходит из комнаты. На столе стоял дымящийся ужин. И мы сели за стол. Я решила дать мужчине утолить голод, а затем уже задавать миллион и один вопрос. Сижу и любуюсь на колечко на пальце. «Ты похорошела еще больше». Улыбаясь, мужчина делает мне комплимент. «Если ты поел, то рассказывай мне все». Тороплю любимого. Теодор решил отойти от дел. Он долгое время был моим помощником, но решил остепениться и жениться. Но в столице и ее окрестностях дом покупать не хотел. Так как я сразу решил купить дом Бруно и прислать кого-то присматривать за тобой, то мы с ним договорились, что я ему отдаю дом твоего соседа, а он присматривает за тобой, пока я не приеду и не заберу тебя. Ты был так уверен, что вернешься?» Я улыбнулась самоуверенности мужчины. «Да, я был в этом уверен», — кивает Брайан. «Я бы вернулся при любых условиях». «И что было дальше?» А дальше я прибыл в столицу, рассказал все королю. Отдал артефакт и в награду попросил освободить меня от должности хранителя. Отменить свадьбу и отпустить меня сюда, рассказывает мужчина. И что? Король прям сразу так и согласился? Я подозрительно прищурилась. Хм, не сразу, но я умею убеждать. Посмеивается Стеринг. Очень познавательная история, ворчит Марта. Мы и забыли совсем, что она осталась в комнате, чтобы тоже все услышать. Я так соскучился шепчет мне мужчина и косится на Марту. «Пойдем, ты отдохнешь с дороги?» Я повела Брайана в свою комнату, так как его прежняя комната была занята Теодором. «Эй, вы куда? А я?» обиженно раздается вслед от козы. «А ты здесь побудешь? Поохраняешь?» Многозначительно смотрю на Марту. «Что я вам, собака, сторожевая, чтобы охранять?» ворчит еле слышно коза. Я закрыла дверь и на прощание строго посмотрела на козу, но когда обернулась, чуть не врезалась в спину мужчины. Он стоял, замерев около детской кроватки, и не сводил с нее взгляда. «Что это?» Раян поворачивается и показывает пальцем на колыбельку, что мне подарил Теодор. «Кроватка для ребенка», — отвечаю, вроде бы очевидные вещи. «А ты не знал, что ли?» «Нет, не знал», — отвечает мужчина и смотрит на мой животик, который как бы еще плохо видно. Я думала, раз Теодор тебе писал, ты об этом написал. И ты потому и приехал. Я тоже немного удивленно посмотрела на Брайану. Может, письмо разминулось со мной? Шепчет он еле слышно. И вдруг, бросившись ко мне, подхватил на руки, а я взвизгнула от неожиданности. Эй, у вас там все в порядке? Раздается из-за двери обеспокоенный голос Марты. Да, все лучше всех. Мужчина опускает меня на пол и, распахнув двери, натыкается на ошарашенную козу. «Я скоро стану отцом!» – кричит Брайан. «Я уж думала, случилось что!» – ворчливо замечает Марта, и уж было собирается уйти, но Брайан хватает козу и кружит ее. «Я скоро стану отцом!» – повторяет мужчина, опускает козу и снова подбегает ко мне и целует в губы. «Нам надо немедленно в церковь. Мы сегодня же женимся!»